Расширенное заседание Комитета имперской обороны премьер-министр распорядился созвать в течение ближайших двух недель сразу по прочтении полученных британским кабинетом телеграфных сообщений с Дальнего Востока о весьма прискорбном и, главное, неожиданном для многих лондонских небожителей известии. Хотя для самого Бальфура, который изначально не слишком-то верил в военный успех японцев, Особой неожиданностью сообщение о самом неприятном событии с начала войны между Россией и Японией не стало. Макаров переиграл по очкам своего японского визави. Несмотря на все потуги Соединенного флота и британских морских советников при штабе адмирала Тога помешать им, три русских эскадры без потерь соединились в Порт-Артуре. А с учетом известных личных качеств русского командующего, это было неприятным вдвойне. Высадка в дальнем гвардейского корпуса, ударившего в тыл японской осадной армии, и погром торгового порта в Осаки были к этому лишь изюминками на торте. Дальнейший паровоз проблем в виде почти катастрофического падения котировок токийских ценных бумаг, воздорожания стоимости фрахта в Японию почти в два раза, а также резкое усыхание очереди из частных судовладельцев, готовых хоть что-нибудь везти туда на любых условиях, уже никого не удивил. Даже удачно провернутая операция по продаже японцам двухэскадренных броненосцев типа Лондон и практически всех боеспособных чилийских и аргентинских кораблей на общем мрачном фоне ожиданий неизбежного поражения Токио не шибко радовала. Исполненный черного пессимизма меморандум индийского вице-короля лорда Кирзона опасающегося того, что следующий скачок бешеного русского медведя будет сразу в Индию, и заявление, сменившего сэлберна на посту первого лорда-адмиралтейства, импульсивного Джека Фишера, сделанное им в присутствии короля, о том, что германский флот нужно копенгагировать немедленно, а не дожидаться германа российского союза после победоносного возвращения на Балтику русской Тихоокеанской армады, только плеснули нового масла в огонь. И, наконец, недавняя шифровка от Чарльза Гардинга о его встречах в Петербурге с несколькими чрезвычайно влиятельными персонами, заинтересованными в англо-российском сближении. Но чего, по их собственному мнению, в сложившихся обстоятельствах можно добиться только личностными переменами на самом верху властной пирамиды? К сожалению, подробно об этих лицах и об обсуждавшихся вопросах он имеет возможность доложить только лично, поскольку вокруг Великобританского посольства в Санкт-Петербурге сложилась такая обстановка, что посол не видит возможности рассчитывать на иной, гарантированно скрытый от русской разведки, способ передачи информации. «Да, пожалуй, более неприятной повестки дня для обсуждения у нас еще не было за все более чем 50 предыдущих заседаний. Замечательное предстоит, юбилейное. Ведь как раз в эти дни комитету ровно два года». Бальфур невесело улыбнулся своим мыслям. «И самое неприятное...» что в отличие от Лансдауна, Кичнера и Селборна, я-то как раз и был уверен, что японцы в одиночку не справятся с русским медведем. Сегодня можно долго говорить, верным ли было наше решение, принятое 4 января, когда комитет, обсуждая информацию от Токио о том, что война решена и неизбежна, высказался за то, чтобы ни при каких обстоятельствах не выступать в поддержку японцев с открытой силой. Мнения лордов Ротшильда, Керзона и Сэлберна оказались в тот день решающими. Первый уверял, что Россия не сможет вынести современные войны с растянутыми коммуникациями по причине банальной нехватки средств. С парижским домом Ротшильда все было уже скоординировано, так же, как и с Уолл-стрит и бельгийскими банкирами. Возможности немцев помочь русским наличностью были сравнительно невелики кроме того мы тогда были уверены что переговоры каковцева о заимствованиях на немецком финансовом рынке лопнут разбившиеся проблему заключения нового русско германского торгового соглашения Настроения юнкерства тогда были однозначно воинственными. Им требовался реванш за 1894 год, когда русский министр финансов Витте сумел продавить в заключенном с Германией на 10 лет торговом соглашении большинство из российских требований, в том числе и относительно низкие немецкие ввозные пошлины для русской сельхозпродукции. В свою очередь лорд Керзон потребовал в первоочередном порядке довести индийскую армию до 140 тысяч боеготовых штыков и сабель со всем причитающимся обозом и артиллерией. И хотя генералы Кичнер и Бракенберри посчитали эти цифры явно излишними, не считая русскую угрозу Афганистану, а тем более Индии столь серьезной, вице-король упрямо стоял на своем, в чем, кстати, его поддержало и его величество. К этому же решению не ввязываться. Склонился и бывший тогда первым лордом адмиралтейства Сэлборн. Он посчитал, что с учетом бурного роста германского и североамериканского флотов рисковать потерями в численном составе Роял-Нави нам не следует. Вдобавок он был уверен, что японский флот качественно стоит на голову выше русского. Взвесив все плюсы и минусы, В итоге мы решили вести в отношении России довольно умеренную политику, а японцев поддерживать всем, чем угодно, кроме прямого военного вмешательства. Кстати, наш апрельский договор с Парижем, гарантированно исключивший помощь Петербургу от его единственного союзника, дорогого стоил для японцев. Конечно, неприятно, что ситуацией воспользовался Вильгельм, активно обхаживающий русского царя и сулящий ему всякие маны небесные. Однако, полагаю, последнее слово в этой пьесе все равно останется не за ним. И дабы быть честным перед самим собой, и меня, и лорда Солсбери ведь тоже вполне устроило, что большинство членов комитета высказались против нашего выступления на японской стороне. Фактор растущей германской угрозы, для обуздания которой нам нужно улучшить отношения с царем, а не воевать с ним, мы были обязаны учитывать. И меня просто взбесило то, что господа из Токио проигнорировали наше предупреждение о нежелательности этой войны при складывающемся положении в Европе. Они попросту решили разыграть английскую козырную карту в своей азартной игре. А такое в отношении Британии непозволительно никому. Именно так, ознакомившись с итогами заседания комитета, высказался и его величество король Эдуард. Даже в итоге чисто политической и экономической поддержки японцев мы получили в наш адрес мощную вспышку ненависти по всей стомиллионной России и в первую очередь, к сожалению, в Зимнем дворце. Гардинг, контролируя ситуацию в Петербурге изнутри, зря в колокола бить не стал бы. Сейчас необходимо думать о том, как спустить давление в этом котле, ни в коем случае не доводя до открытого разрыва, и не потеряв лица при этом. Сам русский царь Николай достаточно консервативен и тактичен для понимания этого. Но вот можно ли сказать это о его нынешнем ближайшем окружении? Дело это неминутное, возможно, придется потратить годы, поэтому сегодня мы и решили пригласить на заседание комитета господ либералов Аксвита, Хольдена и Грея. Если пачи чаяния, на волне японского разгрома и нашей склоки с упрямцем Джо Чемберленом, который с некоторых пор даже демонстративно уклоняется от присутствия на заседаниях комитета, может случиться так, что мы проиграем выборы, то следующий кабинет предстоит формировать им. А политика Британской империи должна быть последовательной в столь важном вопросе, как отношение с Россией. Нельзя допустить, чтобы труды по подманиванию галлов, а через них позже, и царя пошли прахом. Только бы не довели дело до военного столкновения наши джинга, типа генерала Горацио Китчнера, которого лорд Керзон, хвала Господу, сейчас оставил на хозяйстве в Индии, Или Джеки Фишера, сменившего на днях в Адмиралтействе холодного и рассудительного лорда Селборна, который все-таки был и остается профессиональным политиком, а не палубным морским волком. Сперва этот неуемный адмирал притащил за собой шлейф своей взрывной деятельности на китайской станции и средиземноморской эскадре в Портсмут, взбаламутив там все и всех со своими подводными лодками и надбавками к очагарам. А теперь мы получили его, во многом опять же благодаря его величеству, во главе всего флота. Хотя, пожалуй, лучшей страшилки для кайзера и выдумать было нельзя. Но ну и реакция белой кости во флотском офицерстве на это назначение уже сейчас предсказуема. Достаточно вспомнить только последние высказывания лорда Чарльза Берисфорда. Сможем ли мы с фишером в будущем сработаться? Вот в чем гамлетовский вопрос Дджантменем. «Я имел честь специально пригласить на наше заседание генерала сэра Генри Бракенберри и генерал-лейтенанта Альтхайма, помощника генерал-квартирмейстера, а также каптана сэра Чарльза Отли, директора морской разведки, поскольку нам сейчас крайне важно получить всю последнюю информацию о ситуации в Маньчжурии и у Порт-Артура, которой обладают армейские и флотские разведывательные органы». Полагаю, что вы, господа, не в обиде за то, что я в некотором смысле действовал при этом через ваши головы. Прибытие лорда Керзона мы ждали только через три дня, поэтому я вынужден был сегодня поторопить события, как только узнал, что вице-король уже в Лондоне, дабы не терять ни единого лишнего часа. Бальфур слегка поклонился в сторону расположившихся вместе с лордом Селборном чуть обособленной группой Хью Арнольд Форстера, секретаря военного кабинета лорда Уильяма Бодрика, военного министра и адмирала Джона Фишера. Кроме того, дабы исключить на будущее влияние на наши сегодняшние решения любых превратностей внутренней политики, я пригласил разделить сегодня с нами бремя непростых решений наших коллег и оппонентов из либеральной партии, а также лорда Эшера, имевшего вчера весьма содержательную беседу по теме нашего заседания с его величеством. Также, по моей просьбе, Лично прибыл из Санкт-Петербурга наш посол, сэр Чарльз Гардинг, с самыми последними новостями из российской столицы. Итак, джентльмены, к делу. На повестке дня у нас стоят три вопроса. Я сформулирую их по возможности предельно кратко. Первый. Поскольку поражение Японии в войне с Россией представляется неизбежным, Какие шаги должна предпринять Британия, дабы не допустить окончательного разгрома Токио и его полной капитуляции, и сколько это, пусть и в первом приближении, нам будет стоить? Второй. До какой степени может сегодня распространяться наше давление на Россию в японском вопросе с учетом прогрессирующего роста германской угрозы и, следовательно, нашей заинтересованности в привлечении царя к участию в Антанте? Третий. На какие шаги может и должна пойти империя, если в ближайшее время станет ясно, что наши усилия привлечь Петербург к Союзу окажутся тщетными или, более того, вероятен альянс царя с Кайзером? «Должен признаться, господа, что мой срочный приезд в Лондон вызван не только и не столько тем, что глубоко уважаемый господин председатель пожелал учесть мое скромное мнение при сегодняшнем обсуждении». Посол Гардинг слегка поклонился в сторону Бальфура. «К сожалению, после вскрывшихся недавно фактов попытки подкупа двух высокопоставленных сотрудников моего посольства, включая первого секретаря, господина Сессила Спрингсрайта, Со стороны русской разведки я просто не мог доверить бумаге и шифру ту важнейшую информацию о трех встречах в Петербурге, которые у меня состоялись в этом месяце. Я счел, что риск подставить этих доверившихся нам персон слишком велик, а они для нас сейчас слишком ценны. Вынужден вам сказать, что я перенес чрезвычайно огорчительный удар, обнаружив, что начальнику моей канцелярии была предложена скромная сумма в тысячу фунтов за то, чтобы он выкрал копию одного из наших дипломатических шифров. Господин Витте, о встрече с которым я буду говорить далее, дословно заявил, что ему все равно, насколько подробно я передаю наши с ним беседы, если это делается в устной форме, но он умолял меня ни в коем случае не пересылать мои сообщения письмом или телеграфом, поскольку содержание всех наших телеграмм и почты им известно. В конце октября я инкогнито переговорил с Сергеем Юльевичем, который в настоящее время хоть и отстранен царем Николаем от любой активной деятельности, сам так вовсе не считает и готов бороться как за себя, так и за лучшую участь для России в том плане, как он себе это представляет. И поддерживают его в этой решимости многие влиятельные фигуры, в том числе и вдовствующая императрица. Хотя, полагаю, она не вполне отдает себе отчета в том, как далеко при этом готов зайти бывший царский министр финансов и премьер. Затем, и как оказалось в свете моего предыдущего разговора с господином Витте, со мной тайно встретился великий князь Николай Николаевич-младший. Полагаю, что вы уже достаточно заинтригованы. Тем более, что в пробританских настроениях этот горячечный господин ранее замечен не был. И, наконец, аудиенция, которую я, опять же, в режиме полной секретности, получил у великого князя Владимира Александровича, причем, как и в первых двух случаях, инициатором этой встречи был не я. «Сэр Чарльз, мы уже внимательно ознакомились с вашим отчетом. Скажите только, как вы сами считаете?» Сколь серьезно желание, так скажем, определенных кругов дворцовой Камарильи пойти до конца в деле смены главы правящей династии. Не совсем тактично перебил Гардинга его непосредственный начальник, глава форен офиса лорд Лансдаун. Полагаю, они более чем серьезными, лорд. Старшее поколение семьи Романовых стремительно утрачивает влияние на решение царя, почувствовавшего, наконец, вкус власти а наследник-гемофилитик, лишая нынешнюю царскую семью дальнейших тронных перспектив, только поддерживает их решимость. Полагаю также, что перед нами образование в России фронды даже посерьезнее, чем во времена покойного Павла Петровича. А как же заявление царя Николая о его готовности после войны ввести конституцию и парламентаризм? В большинстве великокняжеских дворцов этому никто не верит. Соответствующие настроения царят и в головах большинства гвардейских офицеров. Кстати, как и в среде либерального крыла буржуазии, которая де-факто представляет господин Витте, а тем более среди интеллигенции. Достаточно показательно и то, что партия социалистов-революционеров не свернула своей террористической деятельности, а это было бы самым верным барометром. Кстати, трагическая гибель японского полковника Акаши в Стокгольме, безусловно организованная русской разведкой, лишь на пару недель прервала налаженный канал финансирования левых элементов в России. И должен особо сказать, что за успехи в этом вопросе я бы рекомендовал отметить нескольких сотрудников нашего посольства. Подробную докладную я предоставил лорду Лансдауну. Благодарим вас, сэр Чарльз. Это, безусловно, чрезвычайно важная сейчас информация. Другое дело, стоит ли нам пока явно поддерживать все эти настроения. Конечно, при необходимости финансовую поддержку мы сможем обеспечить, как и моральную, но все наши телодвижения в этом вопросе должны оставаться под ковром. Тем паче пока не ясна ни реакция царя Николая на наши американские предложения по посредничеству в деле урегулирования конфликта с Токио, ни его приоритеты на послевоенный период. Все-таки темпераменты Павла Петровича и Николая Александровича несколько различны, да и рычаги воздействия на нынешнего государя не все потеряны, и не только родственно-монархические кстати об организации возможного визита в санкт-петербург его величество короля я бы предложил подумать очень серьезно крайне желательно также чтобы париж как можно быстрее задействовал все свои приводные ремни для скорейшего мирного урегулирования на дальнем востоке с этими словами артур бальфур выразительно посмотрел поверх очков на холодное и непроницаемое лицо лорда ротшильда А теперь, джентльмены, давайте дадим слово нашим военным. В первую очередь хотелось бы узнать ваш прогноз, господа, по поводу того, как долго еще продержатся против русских японские армии и флот, и чем мы сегодня можем помочь им продержаться подольше, дабы время и место для нашего политического маневра не оказалось слишком ограниченным. При этом я сразу прошу вас учесть, что ни о каком пересмотре наших решений от 4 января не может быть и речи. Мы не должны позволить японцам прямо вовлечь нас в эту войну, как бы печально для них не развивались события. Кстати, об этом же умоляют нас и французы. Подробности недавней неофициальной встречи господина Дель Кассе с лордом Лансдауном и со мной вы также сегодня узнаете.